5 дней 16 часов. Volta Place, Северо-Запад, Джорджтаун, Вашингтон, округ Колумбия. Он через силу высиживает обед с Эрикой в безмолвии. Быть учтивым в подобное время не лёгкий труд. После он в одиночестве накручивает круги в своём бассейне под крышей. Его короткие, толстые, быстрые руки разбивают, вспенивают, бьют, разгребают спокойную лиловую гладь. Обычно он проплывает 20 раз туда-сюда, но сегодня полсотни. Надо, чтобы сердце откачало все досады этого дерьмового дня в самые дальние капилляры его естества, а оттуда вымоло из организма напрочь. Вымотанный до предела, он сидит в парной, глядя, как руки мало-помалу покрываются стразами капелек пота. В душной, жаркой атмосфере его мысли так и кипят. Он напрягает извилины в попытке разгадать головоломную тайну этой Саманты Крю. Она уже не так симпатична это личность, оттобранная на роль одного из пяти типичных представителей обычной, неинформированной, легковерной Америки. А этой личины, которую так легко недооценить, таился явный гений. В этом состояла первая ошибка сбросить её со счетов и относиться со снисхождением. Все их прогностические инструменты были откалиброваны под поимку вялой гражданочки с примитивнейшим представлением о колоссальной мощи, ныне доступной для розыска, изучения, разоблачения, воздействия, на кого бы то ни было. И эта фундаментальная ошибка породила все остальные. Тут преимущество у Саманты Крю. Но он должен выиграть. И непременно выиграет. Осталось пять дней и шестнадцать часов. А на кону десятки миллиардов. Сай снова пробегается по ее досье. Что он упустил? Что-то упустил. Что-то по-прежнему не сходится. У нее слишком много навыков, и чертовски хорошее знание стратегии слияния. Взять для примера хоть ее выбор старой модели автомобиля, фактически сделавшей плачущего ангела бесполезным. Возможно ли, чтобы представитель широкой общественности знал, что нужно пересесть в антикварную колымагу? Когда бы это началось, слияние не сообщило о плачущем ангеле даже ЦРУ, да и о других вещах тоже. Распознавание походки с помощью великолепного орнамента камер по всей стране слияния не раз обнаруживало эту женщину, то и дело путешествовавшую пешком. Откуда она могла знать, что чересчур много отклонений в походке вызывают тревогу? Нет, ей должен был помогать кто-то еще, кроме этой озлобленной психопатки, настоящей Кейтлин Дэй. И тут до него доходит прямо по пятам предыдущей мысли, что этот кто-то должен быть из своих работать на слияние или на ЦРУ прямо сейчас должен быть кратом изо всех сил жаждущим, чтобы этот проект окончился крахом. И как же тогда всё вдруг обретает смысл. Теперь уравнение вырисовывается, конечно. Они её не дооценили, потому что по недоумию искали одинокую дилетантку. Когда на самом деле должны были искать кого-то, поддерживающего связь с экспертом, знающим секреты слияния и методы проведения спецопераций, закалённого ветерана невидимого фронта, более того, таскающего за пазухой здоровенный булыжник для ЦРУ, а может, имеющего какое-то отношение к самой конторе. И вот в чём мать родила в парной арендуемого особняка. Сай Бакстер осознаёт, что всё его состояние, даже само его будущее, а заодно и будущее Эрики, не говоря уже обо всех остальных, кто ему ни безразличен под этим небом, находится в руках слабоумной бабы и того, кто находится с ней в чёртовом сговоре. О, только погодите, пока я разущу этих пособников, этих сообщников решает он. Только подождите, пока я их найду. им светит нечто очень и очень неприятное. Он пулей вылетает из парной в живительный, ясный, и холодный мир, и голова теперь у него тоже ясная и холодная. Больше никакого рубахи парня. Нет, на этой личности Сайз ставит крест. Сбрасывая полотенце, чтобы прыгнуть в купель, не широкую, глубокую, арктически холодную, он чувствует, что держит себя в руках. несмотря на бурлящий адреналин, потому что теперь у него преимущество. Да такое, о котором пару минут назад он и помыслить не мог. Он знает, знает, а враг еще не знает, что он знает, а в этом, господа, и заключается настоящая власть. Преимущество Сая Бакстера, сообщает он сам себе, стоя голышом перед ледяной водой, а после без малейшего страха прыгает солдатиком в ее шокирующую глубину.